Глава 28. Павел Симонов. Я не хотел снова видеться с Никой, но в этой истории пора было поставить точку и перевернуть ко книжную страницу, чтобы жить дальше. Перевернуть ради нашего стани будущего, в котором не будет места для прошлого. Ника тамстила мне, пусть теперь угомонится. Именно об этом я думал, набирая её номер телефона. Привет. Какой сюрприз. Услышал знакомый голос. Сам великий Павел Симонов, или лучше паук Константинович, как тебя называют на работе? Как тебе угодно, ответил улыбнувшись. И почему-то вспомнила выставку ледяных скульптур и жгучее желание Тани сфотографироваться с ледяным паучком. Стало смешно. Семейное фото, чтоб ему. И чем обязана твоему звонку? продолжала иронизировать Ника. Нам надо поговорить. О чём же? Между нами всё в прошлом. А про прошлом и поговорить. Уделишь мне полчаса? Допустим, приезжай, если ещё помнишь адрес. Паша. Хорошо, еду. Таня ещё спала. Легонько поцеловал её, стараясь не разбудить, оделся и уехал. Почти наконец всё уже закончится, до того, как наделаю непоправимых ошибок. Наступает время ставить точку, и очень хотелось верить, что на этот раз Ника оставит нас в покое. Добираться до её дома было достаточно далеко. Я оставил автомобиль у двухэтажного коттеджа, включил на телефоне диктофон и опустил его в карман рубашки. Едва вышел из автомобиля, как ворота открылись, и Ника появилась на пороге. В тонком халатике, наброшенном поверх пиньюара, никак не уемётся. Привет. Прошёл мимо неё, не дожидаясь приглашения, предпочёл бы разговаривать не дома, но для моего замысла нужно было, чтобы нам никто не мешал. Привет. Ника догнала меня и попыталась обнять, но я увернулся. Ну что, глядишь букой? Приходи, присаживайся. Кофейку Нет, спасибо. Обойдёмся без этого, я ненадолго. В гостиной Ники ничего не переменилось. Мебель песочных цветов, пушистый ковёр на полу, телевизор во всю стену, цветы в высокой вазе. Только сейчас я понял, насколько пустым чувствовал себя раньше, когда встречался с Никой и приходил сюда. А сейчас пустота исчезла, и я будто начал полнее дышать. Я слушаю тебя. Ника села в кресло, чуть вытянув вперёд ноги и поигрывая тапочками. "Я по поводу слива документов. Его организовала ты, не отпирайся. Так вот, хватит. Мы с тобой не в игры играем, и речь идёт не обо мне, а о работе компании. Не понимаю, о чём ты, Паша". Лукаво улыбнулась Ника. "Я ничего не делала. Ты? Нет. А вот твоя подруга Маша хорошо постаралась". пронекла в офис, забралась в танин кабинет, сделала сканы, вернула всё на место. И не только в танин, подмигнула Ника. Документы ведь лежали в твоём столе. Зачем? Зачем ты это сделала? Паш. Ну разве не понятно, ответила она, а мне оставалось отчаянно надеяться, что диктофон продолжает писать. Ты обидел меня, оставил Я девушка злопамятная, и это единственное, чем можно тебя задеть. Твоя любимая работа. Но ты не расстраивайся, ты мне больше не интересен. Восстанавливай свою безупречную репутацию из руин, Павел Константинович. Может, твоя девочка-пустышка тебе в этом поможет. Да она не пустышка. Да что ты говоришь? Хихикнула Ника. А кто? Что она может тебе дать, Паша? У нее же на лбу написано «Святая простота». Главное, она мне уже дала. И это не твое дело. Что ж, раз мы все выяснили, давай попрощаемся. Мне пора. Прощай, Паша. Передавай привет Гене. Ника лукаво улыбнулась. И я была бы не против встретиться с ним еще раз. Он очень милый парень. «Я передам», — ответил Гене. Стараясь сдержать раздражение, но я ведь здесь не для того, чтобы выяснять отношения, поэтому попрощался и вышел из дома. Сел в авто, включил диктофон. Готово. Всё записано, и теперь в этой истории точно поставлена точка. Если Ника снова зашевелится, обращусь в суд. Да, может, это и не лучшее доказательство, но хоть какое-то. Я возвращался домой к Тане и лишь, остановившись у её подъезда, задумался. Откуда Ника вообще узнала о сделке с Ивановым и о том, где лежат документы? Маша ведь была в офисе с Лёней. Чтобы открыть два кабинета, нужно далеко не пару минут. Странно, но уже неважно. Паш, ну что? кинулась ко мне Таня, как только появился на пороге. Она призналась: вынырнулся любимой девушки. Осталось поговорить с начальством. Дмитрий Андреевич, конечно, будет в ярости, но что поделаешь? А сегодня давай просто отдохнём. Хорошо, любимый. Таня обняла меня, и стало легко и тепло. Можно было ничего не делать, никуда не идти, просто валяться в кровати, смотреть глупые фильмы и поедать пиццу. На этот раз заказную, а не домашнюю. Паш, Так мне можно выйти из отпуска? спросила Таня вечером, когда я уже клевал носом. А? приподнял голову. Да, если хочешь. Но я бы на твоём месте отдохнул. Не отдыхайца, и тебе моя помощь нужна. Работы ведь много. А вот в отпуск лучше летом. Поедем куда-нибудь к морю. С удовольствием, улыбнулся я. Хоть к морю, хоть к океану, хоть на край света. Таня рассмеялась и уткнулась носом в моё плечо. "Люблю тебя", шепнула тихо. "И я тебя". Привлёк её к себе очень сильно. Хотелось вот так маяться дурью до бесконечности, но утро неизбежно наступило, а вместе с ним рабочий день. Собирались мы быстро, потому что как всегда опаздывали. Таня металась по квартире, я пытался выгладить рубашку, запоздало вспоминая, что это надо было сделать накануне, но не сложилось. Столкнулись мы у входной двери, сели в мой автомобиль и поехали в офис. Здесь уже было многолюдно, шум, гам, кутерьма. В 10:00 должно было быть традиционное совещание, и я собирался наметить несколько целей на ближайшее будущее. Потом надо позвонить начальнику, а лучше съездить в главный офис и рассказать всё как было. Много дел, мало времени. Мы с Таней поднялись на свой этаж, Инна уже суетилась в приёмной, а я заметил, что дверь моего кабинета приоткрыта. Павел Константинович, Дмитрий Андреевич приехал. Инна сделала большие глаза. Не в духе. Хорошо. Таня, иди к себе, я потом зайду. Инна, для всех я занят. Ну зачем же Татьяне уходить? Мой начальник появился в дверях. Наоборот, я хотел с ней увидеться, а мне доложили, что она в отпуске. Рад видеть вас на рабочем месте, Татьяна Александровна. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич, смутилась Таня. И вам не хворать. Проходите в кабинет. Оба. Дурное предчувствие кольнуло в груди. Просто так высокое начальство не приедет. «Значит, будет высказывать все, что думает о моей деятельности». «В кабинете, что странно, нашелся Гагарев. Посмотрел на меня из-под лобья и отвернулся. Так вот, кто доложил начальнику о том, что файл нашли в компьютере Тани. А ведь он в тот момент был в командировке. Картина все интереснее. Может, и не в Нике дело, а в одном человеке, которого я считал другом, и, видимо, зря». когда бы всё стало на свои места. Он привёл сюда Машу, вместе с ней открыл двери, взял документы. Никуда не надо спешить, ничего не надо скрывать. Присаживайтесь, приказал Дмитрий Андреевич. Разговор будет долгим. Не думаю, потому что и разговаривать по сути не о чём. Всё ясно, как белый день. Неделю назад В нашей компании произошла неприятная ситуация, продолжил начальник. Были слиты черновики важного документа, из-за этого сорвалась сделка. И что я вижу, виновные не наказаны до сих пор. А как их можно наказать? вмешался я. Они не имеют отношения к компании, и вряд ли кто-то сможет доказать, не перебивать, гаркнул Дмитрий. «Я когда тебе сказал уволить Никифорову?» «Я ещё тогда ответил, что Таня не имеет отношения к этому делу, и это действительно так». Леонид покосился на Гагарева. После рабочего дня привёл в офис девушку, которая и сделала скан документов. «И оставила его в удалённых на компьютере твоего ассистента?» загрохотал начальник. «Паша, ты себя слышишь? Или мозги и вовсе ушли в другое место?» Ты ветёмный мужик, а думаешь задницей. Я не делала сканы, вмешалась Таня. Зачем мне это нужно? Деньги лишними не бывают, отрезал Дмитрий Андреевич. Вам ли не знать, Татьяна Александровна. Леонид ввёл меня в курс дела. Оказывается, ты, Паша, совсем запустил работу из-за своей зазнобы. А с лицом у тебя что? Упал, ответил Угрюм. Упал он, головой, что ли? Это объяснила бы, куда делся мой лучший руководитель. Значит так. Никифорова, вы уволена. Уйдите сами, без занесения в трудовую. Я ни в чём не виновата, воскликнула Таня. Дмитрий Андреевич, у меня есть доказательства. Молчать! Ты меня слышал, Паша? Немедленно подготовить приказ на увольнение, сейчас же. Уйдёт она, уйду и я, ответил, приняв решение. Раз мне тут не доверяют, так к чему всё это? Смогу ли я сам работать с людьми, которые только и думают, как вогнать нож в спину? Конечно, дело было не только в этом, а большей частью в Тане, но Иди, ответил Дмитрий Андреевич. Раз не справляешься, кодись к чёрту. Вот, значит, как. Столько лет моей жизни коту под хвост? Я улыбнулся. Как скажете, Паша, не надо. Таня вцепилась в мою руку. Я всё равно хотела уйти, найду другую работу. Нет, Таня, дело не в тебе. Я не потерплю косых взглядов в свою сторону. Главное, что мы оба знаем правду, и ты ни в чём не виновата. Если Дмитрий Андреевич не хочет признавать этого, значит мне здесь больше делать нечего. Решение принято. Начальник открывал и закрывал рот, а я вернулся в приёмную, взял у Инны образец заявления, переписал и поставил подпись. Павел Константинович, вы что делаете? зачарованно спросила она. Увольняюсь, Инна, ответил, чувствуя, что на данный момент это самое правильное решение из тех, которые мог принять. Так что теперь у вас будет другой начальник. «Я так понимаю, Гагарев?» А сам покосился на Дмитрия Андреевича. «Да», — ответил тот. «Значит, я был прав, и все это задумал Ленька. Ника просто сыграла ему на руку, послужила удобным прикрытием, помогала разыграть карту. Пусть так. Пора оставить точку в этом этапе моей жизни и делать следующий шаг». «Вы хорошо подумали, Павел Константинович». Начальник перешёл на официальный тон. "Более о чем? Таня, пиши заявление и поехали домой. День только начался, успеем переделать бездну дел". Таня не противилась. Так же быстро написала заявление и протянула Ине. Ещё около получаса ушло на то, чтобы оформить документы и получить трудовые и попрощаться с коллективом. Многие выглядели расстроенными, и я был им благодарен за это. Сам пока что не чувствовал какой-либо тяжести. Всё будет потом. Всё-таки я столько лет здесь проработал. Сам собирал команду, строил этот филиал по кирпичикам. Но сейчас надо было разорвать связи, чтобы было на какой почве строить новое. Удачи вам, сказал коллегам. Ещё увидимся. Протянул Тане руку, и мы вышли из офиса, сели в автомобиль. В голове царила звенящая пустота. Паш. Таня на ладонь накрыла мою руку. Что? Обернулся к ней. Всё в порядке? Конечно, улыбнулся искренне. Всё будет хорошо. Правда, я пока не знаю, что буду делать дальше, но обязательно что-нибудь придумаю. Мы вместе придумаем. Послушай, у тебя столько опыта, может, стоит начать своё дело? Да, придётся вложить средства, но ты ведь уже не новичок. И связи у тебя есть, и репутация, всё получится. Надо подумать. А мысль была неплоха. Действительно. Зачем снова наниматься кому-то на работу, доказывать, что ты чего-то стоишь? У меня есть определённый капитал, и если вложить его в своё дело, может получиться что-нибудь стоящее. Тем более один сотрудник у меня уже есть. Оставил авто возле дома Тани. Надо позвонить Генке. Утром не видел его в офисе. Сказать, что больше с ним не работаю. Вот только брат был лёгок на помине. Стоило нам переодеться и поставить чайник, как в двери позвонили. И я даже не удивился, когда разглядел в дверной глазок физиономию брата. «Привет», — открыл замок. «Ты что здесь делаешь?» Генка выглядел встревоженным, но, убедившись, что со мной всё в порядке, заметно успокоился. Мне в офисе сказали, что ты уволился. Вошёл он в прихожую, а за ним прошмыгнула Катя. Так вот, почему она опоздал. Они с Катериной где-то прогуливали. Да. Пропустил гостей в комнату. Так и есть. И я тоже. Присоединилась к нам Таня. Дмитрий Андреевич не захотел слушать Пашу, поэтому мы решили, что лучше уходить сейчас. И правильно. Кивнул Генка. Я тоже уволился. И теперь мы все будем сидеть на Катиной шее. Это уж вряд ли, рассмеялся я. У меня есть сбережения, хочу попробовать что-то своё. Только надо сначала решить что. Обсудим, прищудился Генка. Только обсудить не вышло, потому что в дверь снова позвонили. Я открою, подскочила Катя, и вскоре из прихожей послышался её голос. Здравствуйте. А вы к кому? Здравствуйте, мелодично ответила какая-то девушка. А Геннадий Симонов случайно не здесь? Его мама дала мне адрес. А вы кто? удивлённо спрашивала Таня. Меня зовут Лиза. Я его невеста. И в этот момент мне захотелось сказать: "Беги, Генка, беги!"